С возвращением, маэстро! Наконец, в нашем литературном обиходе появляется Джеймс Хедли Чейз. Не на страницах тонких или толстых журналов, не участником сборников в обрамлении менее удачливых собратьев, а сольно, в полновесной и, надеюсь, захватывающей книге. Известный английский писатель Рене Брабазон Раймонд, подписывающий свои произведения как Чейз, Родился в 1906 году в Лондоне. Добывал средства к существованию, распространяя подписку на детскую энциклопедию. Затем работал у книжного оптовика. И, наверное, именно в годы отрочества проникся к книгам любовью, которую проносят через всю жизнь. Первый и, по мнению многих, едва ли не самый лучший свой роман «Никаких орхидей для мисс Блендиш», честь написал в 1939 году. В следующие пять лет роман разошелся тиражом более миллиона экземпляров. К примеру, во Франции тираж книг удостоенных престижной Гонкуровской премии редко превышает 30-50 тысяч экземпляров. Дважды, в 1951 и в 1971 годах, роман экранизировали американские кинематографисты. Первый литературный опыт обрек Чейза на успех, сопутствующий ему на протяжении десятилетий. Действие большинства его произведений разворачивается в Соединенных Штатах, хотя он побывал лишь во Флориде и Новом Орлеане, а знаменитый «Орхидеи» написал еще ни разу не пересекая Атлантику. Для создания фона писатель пользовался картами, путеводителями, справочниками, словарями сленга. Вспомним Жоржа Семинона. «А тут мне хочется сделать вам одно признание. Не покидая Вогесской площади, я с помощью энциклопедии и атласа объездил весь мир». Честь написал более 80 романов и лишь один сборник рассказов «Бери сколько хочешь». Писатель предпочитал не возвращаться к герою, хотя и пробовал начинать сериалы. Дважды в его романах появлялись Дэйв Феннер, бывший репортер, Вик Моллой, калифорнийский частный детектив, Марк Жерло, отставной агент ЦРУ, бывший командос Кариген и миллионер Дон Миклем. Но Чейз так и не написал ни одного сериала, более чем из двух книг, не создал собственной Бандианы. Правда, несколько его романов, пять из которых представлены в данной книге, объединены местом действия. События происходят в городе-курорте Парадис-Сити на побережье Флориды. Кочуют из одного романа в другой и второстепенные персонажи. Сотрудники местного полицейского управления. Из сыщиков чаще других встретится детектив Том Лепски, непосредственно ведущий расследование совершенных или готовящихся преступлений. Уместно напомнить, говоря о готовящихся преступлениях, что Чейз был мастером как раз открытого детектива. Когда читатель не ставится перед фактом совершения преступления, что характерно для закрытого детектива, а шаг за шагом участвует в подготовке насилия или обмана. Кем же предстает перед читателем Чейз? Мастером детективной интриги, магом, вызывающих мурашки сюжетных поворотов, королем динамичного развития повествования, а кроме всего прочего этнографом, социологом, психологом, нешуточным знатоком полицейских уловок и даже ценителем разнообразных кухонь. Перечисленные означает, что Чейз разносторонне образован, многогранен, неординарен, а значит, интересен любому, чей мозг не затянут паутиной повседневности. В нашу страну произведения Чейза пришли в 60-х годах. В периодике появились «Весь мир в кармане», «Двойная сдача», «Западня», «Мертвые молчат», «Сильнее денег», «Сувенир из клуба мушкетеров», но после печально известной статьи в литературной газете, заклеймившей детективы вообще и Чейза в частности, как явление чуждое самому справедливому обществу, произведения Чейза исчезли с нашего горизонта. Джеймса Хедли постигла судьба датовской литературы. Списки, ксерокопии, перепечатки на машинке, и все же любители детектива не изменили мастеру. В начале 80-х злобная статья подзабылась, менялся общественно-политический климат. Многие стали догадываться, что унизительно не чтение их детективов, а пустые прилавки, и Чейз вновь завладел читательской аудиторией. Чейз не лауреат премий ФБР, ЦРУ, МИ-5 или МИ-6. Чейз есть Чейз. Ему не нужны опереточные украшения на ленточках, чтобы проложить путь к сердцу читателей. Чейз общечеловечен. Его герои любят, страдают, негодуют, ошибаются, боятся и вовсе не претендуют на роль этких провидцев-резонеров, для коих книга судеб открыта и читана с первой до последней страницы. Досадно, что весь любящий приключения и тайны мир читал Агату Кристи, Флеминга, Лекаре, Форсета, Шелдона, Макдональда, Робинса, а мы... Оды верности не слишком щепетильным, как выяснилось, воителям ведомства министра Казнокрада. «Конечно, о вкусах не спорит, как говорил Честертон. «Вы никогда не докажете своему собеседнику, что синий цвет лучше зеленого. Зато вы можете так хватить его по голове, что он увидит все цвета радуги. Надеемся, время таких аргументов ушло безвозвратно». Чейз общедоступен, он вне времени и пространства, Взывает к понятным каждому человеку чувствам, Жажде справедливости и неприятию насилия. В предлагаемой книге из пяти романов только один Доминико ранее переводился на русский язык. Остальные четыре — «Итак, моя милая, снайпер, Если вам дорога жизнь, без денег ты мертв», переведены впервые специально для сборника «Парадис Сити». Высокочтимый Честертон, патриарх жанра, утверждал «Так, благодаря феномену Шерлока Холмса, мы начинаем постигать всю претенциозность и глупость рассуждения о том, что читательская масса предпочитает плохие книги хорошим. Прав, Честертон, книг Чейза на прилавках магазинов не найдешь» и завершим обращением к авторитетному мнению того же Честертона. Читатели не виноваты в том, что психология и философия не утоляют их жажды к неожиданным развязкам и головоломным сюжетным хитросплетениям. Обвинять их в этом столь же разумно, как ругать людей за то, что они не принимают кошек за сторожевых псов, а перочинные ножи не используют в качестве каминных щипцов. Людям нужны детективные рассказы, им нужны фарсы, мелодрамы, популярные песенки, и перед всяким честным писателем, взявшим на себя труд вдохновиться популярными жанрами, лежит прямой путь к богатейшим и красочным просторам неизведанного еще искусства. Итак, приглашаем всех, кому посчастливится стать обладателем этой книги, в путешествие по городу Парадис-Сити в сопровождении Джеймса Хедли Чейза. Виктор Черняк